14. У Хрустальной горы. После длинного спуска с Нагдала я был очень рад оказаться в Лаше и поскорее перешел по мосту из дерева и камня, чтобы ступить наконец на территорию Хрустального монастыря. Палатки наши разбили на поляне. Я любовался древними чертенами и внушительной красной гомпой. Столовой палатки при нас не было. Она осталась в снегу у подножия перевала, ожидая, чтобы ее забрали на следующий день. Так что чай мы пили прямо на траве. Настоящий идиллический пикник. Неподалеку от лагеря, у начала крутого склона, земля была усеяна огромными ямами, достигавшими метров в ширину. Среди них стоял сурок, почти идеально выпрямившись, гималайский сурок — Большой зверь с шоколадно-коричневым мехом с желтыми пятнышками на морде и на груди. В длину он достигает почти метра. Это создание абсолютно не стеснялось нас, однако стоило кому-нибудь подойти поближе, как оно тут же пряталось под землю. Мы добрались в Шегомпу целыми и невредимыми. Светило солнце, в долине было тихо, пейзаж вокруг — настоящее пиршество для глаз. На душе было невероятно спокойно и мирно. Ужинали мы в тот вечер каждый в своей палатке. День был долгий, и нам всем следовало отдохнуть. 20 мая, день отдыха пше, прогулка в Цакхангомпу. Тысячу лет назад из Тибета в Долпа прислали великого ламу Дуртоба Сенги Еше, чтобы тот учил местное население долпа -па. Лама увидел, что местные живут дикарями и поклоняются злому горному духу. Тогда он отправился в пещеру близ Ше и медитировал там, пока не достиг просветления. После этого Друтоп Еши сел верхом на летучего снежного льва и сразился с горным духом, который напустил на противника целый рой чудовищных змей. Снежный лев воспроизводил себя целых 108 раз, пока горный дух — не был повержен и не превратился в громовую гору из чистого хрусталя. На снежном льве взлетел я в Поднебесье, и там средь облаков творил и чудеса, но даже величайшему небесному чуду не сравнится с сей хрустальной горой. Друтоп Сенги еше Так эту легенду рассказывает американский ученый Джоэль Зискин, который побывал в Долпо в середине 70-х годов Я опубликовал рассказ о своем путешествии в журнале National Geographic от 1977 года. Он ездил в Долпа с надеждой найти свидетельства ранних контактов бон и буддизма. Его заинтриговали истории о древних сражениях с духами, а также шаманизм, который местные жители по-прежнему практиковали и который имел большое распространение и влияние на их жизнь. Монах из Шунгцхера Шангшер Узискина рассказал ему о Хрустальной горе и отослал к настоящему эксперту, старому отшельнику по имени Тулку Цеванг, который жил в трагьем гомпе. Когда ученые со спутниками прибыли на место, оказалось, что неуловимый Севанг ушел в годичный ретрит, так что пришлось оставить ему записку. Ответ пришел на грифельной доске: Хорошо, что у вас есть вопросы, оглянитесь и найдете ответ. Встретимся после Ше. Последнее подразумевало грядущий ежегодный фестиваль, который устраивали в Хрустальном монастыре. Вдобавок к ежегодным церемониям каждый год дракона в Ше проходят большие празднества, которые устраивают на седьмой месяц по тибетскому календарю через неделю после полнолуния. Считается, что Кора обход вокруг Хрустальной горы в год дракона, стоит столько же, сколько 11 кор за 11 предыдущих лет вместе взятые. Последний крупный фестиваль устраивали в 2012 году. В 70-х же Зискин со своим спутником Огой отправились в Ше, прибыли туда за день до полнолуния и присоединились к толпе верующих, собравшихся на праздник. Их познакомили со старым обветренным странником, который сделал уже сотню кор, вокруг Хрустальной горы. Порывшись в складках своего латанного шерстяного пальто, кочевник показал путешественникам ветхий манускрипт, в котором излагалась легенда о Ше и даже имелись стихотворения, приписываемые самому Дуртобу Сенге-Еше. В легенде говорилось о 108 снежных львах, о том, как злобный дух превратился в гору из чистого Хрусталя и о том, как с неба упала белая раковина Йог сел на своего льва и проделал дыру на верхушке ше, и радуги зажглись в небе. Зискин пришел к выводу, что в конечном итоге буддизм не уничтожил местные поверья, но слился с ними. На следующий день Зискин присоединился к потоку паломников и сам совершил кору, а потом пришло время ему отправляться в дальний путь обратно в Катманду. Возвращаясь, он со спутниками прошел Намгунг и Гомпу. Старый отшельник Тулку Куцеванг вернулся из своего затворничества и теперь сидел, скрестив ноги на своем гомтре, квадратном деревянном сидении для медитации. Путешественники спросили у него, чем так важна Хрустальная гора. Столп ли это мира, как говорят старики, или трансцендентный символ, как считал монах, в Шунцхере? «В мире много путей», — отвечал Тулку. «Йоги понимали, что истинная сущность жизни — Непостоянность. Блохие человек кажется бессмертным. Люди долпо посчитают свою гору неразрушимой. Но так ли это? Звезды повидали много таких гор, когда те появлялись и когда исчезали. Нельзя спорить с тем, что паломнический маршрут вокруг Хрустальной горы — древняя и хоженая кора. Даже японец Кавагути знал о существовании этой горы и стремился совершить ритуальный обход. В своей книге он не упоминает ни название Ше, ни даже Хрустальной горы. Вот как он прощался со своим спутником. Я повернулся к своему проводнику и сказал ему, что тот свободен вернуться, поскольку я собирался в одиночное паломничество в Хамбудханг, долину священного Персика. Едва ли что-то могло бы поразить его сильнее, чем это заявление. Все это время он воображал, что пойдет со мной до самой... Мал бы. Он рьяно отговаривал меня от столь опасного путешествия, на которое, как он утверждал, отважится разве что живой будда Бадхисатва. Кавагути не распространяется об этом дополнительном странстве, но карта в конце книги содержит явственный круговой маршрут к северу от Тхорба или Цаки, так он называл Чарку, и к югу от Тибетской границы. Возвращаясь к моему путешествию, Я спал скверный из-за заложенного носа. Такое бывает на большой высоте. Кроме заложенного носа, люди иногда страдают от обильного храпа, дышат через рот или выказывают признаки специфического дыхания чейна стокса. Все это — залог недосыпа. Шея находится на высоте 4160 метров, так что удивляться не приходилось. Чай в постель подали в семь. Утро было потрясающе прекрасно. Мы с Гарри устроились снаружи, на пригорке, где трава была зеленая и мягкая, как на поле для гольфа. Такой эффект обеспечивали овцы и козы, пасущиеся здесь. Когда к нам присоединились остальные, мы с аппетитом позавтракали на открытом воздухе. План на утро был прогуляться за 3 километра в гору к живописной Шет Неподалеку от наших палаток, у каменного здания кухни, сидели двое, мужчина в красно-сером спортивном костюме и его сын. Вскоре к ним подсел крупный мужчина средних лет. Это был Ламат Сондру, тибетский Ринпоче, который живет в Ше. Вынув из рюкзака плюшевого барсика, я принес его мальчику, чтобы сфотографироваться. Мальчика, как оказалось, звали Дорджи. Ринпоче тоже с радостью сфотографировался с игрушкой. Гарри, который тоже подошел к нам, залез в свой запас надувных шариков, припасенных для детей. Мальчик обрадовался, но радость его скоро прошла, когда Ринпоче беспечной развалистой походкой удалился в главную гомпу, унеся ярко-зеленый шарик с собой. К счастью, шариков у Гарри было много, и маленький Дорджи получил несколько лично для себя. Отец мальчика в тренировочном костюме. оказался одним из пяти лам, живших при монастыре. Звали его Пхурпатинли, и они с сыном собирались служить нам проводниками. Маленький Дорджи был довольным мальчиком в ярко красной курточке с прихотливым желтым орнаментом, меховыми воротником и манжетами и с зеленой окантовкой спереди. Серые тренировочные штаны и китайские кроссовки дополнялись черной красной шапочкой Бинни. Вот вам и весь костюм. Дорджи собирал фиолетовые цветки гималайской примулы — примула дентикулата, которая цвела повсюду в долине и втыкал себе в шапочку. И пока мы тяжело шагали в разрежённом воздухе, он скакал впереди, как ни в чем не бывало. Отец его с помощью чандры рассказал нам, что скоро мальчик поедет в Катманду учиться на монаха. Ему было шесть лет. Дорога до Цакханга заняла у нас полтора часа. Мы спустились к реке, через которую был перекинут старый узкий мостик, но у молитвенных барабанов повернули направо и двинулись на север. Там, где тропа резко шла в гору, стояла последняя на нашем пути стена Мани. На нее был водружен великолепный белый череп яка, щеголявший огромными рогами. Дорога здесь была хоженая, по ней проходил последний участок коры вокруг Хрустальной горы. Кроме примулы, Вдоль дороги цвели хрупкие сиреневые цветочки, гималайские гречавки, гентиана орната. Медленно поднимаясь в гору, мы часто карабкались по головокружительно высокому чертену, стоящему на хребте, а взобравшись на него и завернув за угол, понимали, что дальше нам забираться еще выше. Из последнего на нашем пути ущелья мы разглядели на склоне здание монастыря, который, похоже, не бедствовал. Здесь проходили Маттисон и Шаллер, когда считали голубых баранов. Когда Маттисон впервые посетил Гомпу, на входе в нее сидели два монаха. Одному, чинившему свою обувь, на вид было около 20 лет. Другой был постарше, и он был занят тем, что дубил козью кожу с помощью мозгов и тухлого масла. Этого монаха постарше автор назвал симпатичным калекой, одетым в лохмотье. Монахи лишь молча кивнули Маттисону. Прошло около десяти лет, и прежде чем уйти с Хрустальной горы, Матисон снова посетил монастырь, чтобы отдать дань уважения ламише, который, как ему сообщили, находился там, на ретрите. На сей раз у входа ему встретился молодой монах-ученик, или Трапа. Его звали Такла, и было ему 22 года. Из главной гомпы слышались песнопения. Это был голос самого ламы. Вскоре он вышел к гостям на залитый солнцем уступ. Карме Тубджуку было 52 года, и родился он в Мухтенахте, в Мананге, к северу от Аннапурны. Когда ему было 8 лет, в нем узнали Тулку, реинкарнацию прежнего ламы Ше. Следуя примеру предшественника из линии Кагью, великого Милорепы, новый лама много лет провел в затворничестве. Теперь же он был навеки заключен в цахханге, поскольку ноги его страдали от артрита. Тубджук передвигался на костылях и едва мог одолеть длинную лестницу в гомпу. Матисон описал старика-монаха как внушительную персону с длинным орлиным носом и острыми скулами, как у индейца Великих Равнин. Кожа у него была красновато медного оттенка, зубы белые, волосы он носил заплетенными в косу, одет был в старую кожаную куртку. На двери висела волчья шкура, которой он укрывался по ночам. Матисон долго беседовал с этим почтенным человеком из Шэ, который, по его словам, не сводил глаз с хрустальной горы и постоянно улыбался. «В день нашего визита, глядя на последний подъем к Цакхангу, я увидел светлое, молочно-белое здание, где селились гости, а чуть дальше здание побольше, ярко-охровую гомпу. с украшениями и молитвенными флагами. Я без конца все фотографировал. За монастырским комплексом велась узкая тропа, поднимавшаяся по крутому холму к маленькой гомпе. Это была однокомнатная келья с чертеном примерно в километре от нас. Гомпа Долмаджанг, зеленой тары, настоящее жилище отшельника. За Гомпой расположена уединенная пещера, в которой, как считается, медитировал Друтоп Сенгееши, прежде чем отправиться на бой с горным демоном. Лама Ше поведал Матчисону, что год назад кочевники Кхампа украли из пещеры искусно сделанную статую богини, поэтому местные стали относиться к пришельцам с опаской и подозрением. На юго-западе доминировала над окрестностями Хрустальная гора. Пожалуй, мы нашли лучшую точку для обзора. У мостика, не доходя до стометрового метрового подъёма на гомпу, Лама остановил меня, а его сын Дорджи указал в землю. Там обнаружился большой окаменелый амонит сантиметров 15 в поперечнике, а вокруг него камни с иными фрагментами. Мы ходили прямо по ним. Странно было стоять здесь, на такой большой высоте, что и дышать трудно, и воображать, что когда-то все вокруг… в том числе Хрустальная гора, лежала на темном дне океана Тетис. Добравшись до монастырских строений, мы осмотрели их снаружи. Именно этот монастырь снимали в фильме «Гималайи». Сюда Тинле приезжает на лошади, чтобы повидать сына Ламу и уговорить его помочь вести караван. Интерьерные съемки для этих сцен делали в другом месте — На самом же деле главные ворота вели к деревянной лестнице, которая поднималась на маленькую открытую площадку, а оттуда можно было пройти в храм и жилые помещения. Приставная лесенка из бревен, которую упоминал Матисон, вела на крышу, прилегавшую к горному склону, раскрашенному в глубокие землисто-бежевые, охровые и темно-серые тона, словно гигантская акварель. По краям были развешаны церемониальные знамена А за ними открывался ясный вид на хрустальную гору. Верхнюю треть её покрывал снег, на вершине оставалось стального серого цвета. Никаких признаков горного хрусталя, в честь которого гора и названа, я не заметил. Осматривая сумеречные помещения Гомпы, мы увидели главную молельню, кухню и спальню ламы. Малельня была размером примерно 4 на 5 метров и имела пышное убранство. Стены были выкрашены в густой красный цвет и украшены крупными благими эмблемами, которых существует восемь. С потолочных балок свисали знамена и тханки. На видном месте стояло несколько фотографий Далай-ламы. На полках толпились десятки молитвенных книг. В комнате стояла метровая статуя Тары, перед ней статуя поменьше, изображающая Будду Шакьямуни. Главный алтарь был обставлен вазами с цветами и павлинями-перьями. Были там и масляные лампы, и колокольчики, и морские раковины, и духовые инструменты, и богато украшенный барабан, удобно стоящий прямо у кресла ламы. По сравнению с этим помещением, кухня представляла собой большой контраст. В ней было по-спартански скудно и серо. На стене висела маслобойка для часуемы, В центре располагался небольшой чугунный очаг. По всем стенам тянулись простейшие деревянные полки, на которых стояли китайские термосы, вазы и чашки. На одной полке громоздились кастрюли и чайники. Наш новый знакомый лама Хурпатинли развел в кухонной плите огонь. Голыми руками он подбрасывал в пламя высушенные ячьи лепёшки. «Чай хотите?» — спросил он, и, не вымыв рук, раскрошил в чайник большой брикет заварки. Естественно, три амигус тут же отказались. Я, впрочем, рассудил, что все насекомые погибнут в кипятке, и согласился, а со мной Гарри и Алаздер. Чай получился очень вкусный, его подали нам в стаканах без ячьего молока. Мы сидели и расспрашивали Пхур -путин ли с помощью чандры. «У меня к нему миллион вопросов», — заявил Колин и задал около трех. Мы, впрочем, все успели расспросить нашего хозяина по очереди. Оказалось, что Ламе всего 35 лет. Монахом он стал в 9, его обучал в Цакханге предыдущий Лама, возможно, тот самый молодой человек, которого встретил Матисон. Тинли радовался, что его сын Дорджи поедет в Катманду учиться на монаха. На кухонной полке стояло несколько книг, в одной из которых я узнал гималайское паломничество Снелгрува. Это было старое здание, которое, похоже, разрисовали дети. Оказалось, что Снеллгров сам не приходил в Цакханг. Он прослышал, что лама в ретрите и решил не беспокоить его. Мы отправились обратно в лагерь на поздний обед. К этому времени носильщики уже вернулись с подножия перевала и принесли наше снаряжение. Обедали снова на траве, на открытом воздухе. Впрочем, столовую палатку установили, и во второй половине дня я сидел в ней, делая дневниковые записи. Мы с Гэри обменялись впечатлениями о визите в Цахханг. Оказалось, мы одинаково глубоко интересуемся буддизмом. Больше всего прочего, в нашем путешествии Гэри предвкушал остановку в Ше. Он хотел провести здесь время созерцаний. Тем более мы были рады, что Эйт и Чандра решили дать нам здесь еще один свободный день — чтобы мы как следует отдохнули и надышались атмосферой. В палатку зашел Алаздер и присоединился к нашей беседе. «Билл, ты давно живешь в Австралии? Приехал в конце 1990 -го года, можно сказать, любовь с первого пива. А где ты жил в Британии? Родился в Ньюкасле, Тайне, там и в школу ходил, а потом уехал учиться в Лондон. Про Ньюкасл я знаю, сказал Эйд. У меня отец инженер, и он там жил пару лет. Говорил, очень хороший город. Правда? А где он работал? В одной компании. Parsons in Biker называется. Это была инженерная фирма, которую основал сэр Чарльз Парсонс в 1880-х годах, разработавший для английского флота турбинный двигатель. Вот это да! Мой отец там же работал. Всегда в цеху, правда, Зато целых 9 лет, — сказал я, — и дядя там работал электротехником до самой пенсии. Я имел в виду дядю Джона, отца Фила. Воистину, мир тесен, но с точки зрения буддизма это всего лишь еще один пример того, что все и все на этом свете связаны. 21 мая. Второй день отдыха в Ше. Ночью опять было неуютно и почти не спалось. Мы находились на высоте 4300 метров, еще не до конца акклиматизировались. В половине седьмого утра я вышел из палатки и встретил рассвет над прекрасным Ше. семь выпил чаю, потом в восемь с аппетитом позавтракал и взбодрился кофе. За столом Чандра сказал нам, что только что завтракал с героем каравана, стариком Тинли, который ночевал в Гомпе. Тинли добрался в Ше тем же путем, что и мы. Однако, когда он переходил по льду, его лошадь упала и получила травму. Дальше верхом он ехать не смог. Тинли винил во всем нашего погонщика, которого встретил по дороге и который сказал ему, что на перевале был сейчас хорошая дорога. Чандра добавил, что поручил Тинли передать нашему местному гиду Нарендре, что мы задержимся в Ше на еще один день. Нарендра с некоторыми носильщиками уже ушли вперед, направляясь к нашей следующей остановке в Намгунге. Колин и Дункан снова решили не сидеть на месте, а взобраться на хребет к востоку от лагеря. Алаздер присоединился к ним, так что они трое завернули с собой обед и после завтрака ушли со строгим напутствием от Эйда не опаздывать на чай, а вернуться к половине четвёртого. Тут Филипп продемонстрировал нам свою уникальную технику бритья. В необъятных мешковатых шортах он стоял в траве перед маленькой алюминиевой миской с горячей водой на камне, готовый к омовению. Филипп гордился тем, что бреется каждый день и прекрасно обходится без зеркала. Побриться ровно с обеих сторон у него не очень получалось. С одной стороны все выглядело как надо, зато с другой стороны с волосами на добрый дюйм недостающими до уха. Он казался похожим на воина Нормана с Габелена из с Байо. Потом мы пошли осмотреть Шегомпу или монастырь Шелри Сумтхо. Как гласила табличка над входом, Сумтхо или Сумдо по-тибетски значит «слияние двух рек». Этот монастырский комплекс около 800 лет назад основал Тензин Рацин, и его реинкарнации до сих пор возглавляют монастырь. Чандра договорился с привратником, чтобы тот встретил нас у входа в главную гомпу. Конечно, мы подошли к ней, двигаясь по часовой стрелке вокруг всего комплекса. Мне сразу же бросилось в глаза, что под большой подпорной стеной не был разбит огород, но стояла большая площадка с камнями мани. Территория размером по меньшей мере в 30 на 40 метров была буквально набита камнями мани. Они были всех форм и размеров, сильно различались по мастерству, однако вне всяких сомнений являли собой плоды труда многих поколений каменщиков совершая обход мы прошли мимо трех чертенов выстроившихся в ряд потом миновали задворки главной гомпы и маленькое жилое помещение в два этажа неподалеку оба привычного уже бледно охрового цвета в маленькое здание вела крохотная деревянная дверь на втором этаже имелись три узких оконца К каждому углу дома был прилажен столб с молитвенными флагами. Подозреваю, именно здесь ночевал Шаллер, когда прибыл в Ше, прежде чем разбить лагерь у другого дома выше по склону. Перед Гомпой не было никакой парадной площади, только пустое пространство, откуда хорошо просматривалась Хрустальная гора. Ограничивали эту пьяцу два двухметровых чертена, на каждом столб с молитвенными флагами. На одном чертене красовались внушительные рога, должно быть почти метр в поперечнике. Я решил было, что это рога Абхарала, голубого барана, но что-то они были великоваты. В своей книге «Молчаливые камни» Джордж Шаллер пишет о своей беседе с Ламой Ша. Я расспрашиваю его о диких горных баранах, бывают ли здесь крупные особи, ведь у подножия флагштока перед монастырем я видел старый череп. Рога до сих пор сохранились даже много лет спустя. На каждом углу здания Гомпы красовалось церемониальное Знамя Победы. Такие знамена очень своеобразны. Черная ячья шерсть, связанная полосками белой холстины, а сверху — стилизованный череп с красными глазами и большим красным ухмыляющимся ртом. Из черепа торчит синий трезубец «Тресул». Примечательно, что нигде не было видно традиционной скульптурной композиции «Дхармачакра» и «Две лани», которую часто устанавливают над входом в гомпу. Также я заметил отсутствие в монастыре молитвенных барабанов, если не считать тех двух на водяном приводе, что мы видели у моста. Когда отперли внешние двери, мы оказались на некоем подобии веранды, где фрески были явно старше остальных. Внутренние двери с каждой стороны изображали четырех великих царей, традиционных хранителей важных мест. Эти изображения, весьма шаблонные и стилизованные, можно встретить во входном вестибюле большинства буддийских храмов. Слева стояли синелицы царь-хранитель Юга Пагджипо, вооружённый мечом, и царь-хранитель Востока, белолицый Юлкорсрун, играющий на лютне. Справа находились царь-хранитель Севера с желтолицей Намтосе с победным знаменем и царь-хранитель Запада, краснолицей Ченмизен с крохотным чертеном и змеей на руках. На дальней стене висел портрет Будды, а на противоположном конце комнаты — колесо бытия. Саму дверь украшала занавеска, на которой причудливо была изображена Аштамангала. Дальше мы попали в следующий вестибюль, тоже украшенный, А потом открылась дверь в главный зал собраний площадью около 10 квадратных метров. Он был устроен согласно традициям, хотя живопись на внутренней стене была очень яркая и современная. Кресло главного лама стояло в дальнем углу справа с молитвенными книгами, цимбалами и морскими раковинами на платформе перед ним. С потолка свисали несколько барабанов, а также тханки и парчевые ткани. Все религиозные книги хранились высоко на полках, рядом с окном фонарем. На задней стене, ярус за ярусом, громоздились статуи Будды более десятка, большинство — завернутые в хадаки, шелковые шарфы, которые люди оставляют в качестве подношений. Множество картин изображали монахов и богов, повсюду стояли тормы, скульптуры из масла, денежные подношения и миски для съедобных даров. Мне попался на глаза даже плюшевый кролик. Питер Матисон три недели стоял лагерем неподалеку от монастыря, и все это время монастырь стоял запертый. Путешественник страшно жалел, что не мог посмотреть его убранство. Через несколько дней после его ухода из Ше ключ волшебным образом нашелся. Джордж Шеллер, сторговавшись с привратником на 5 рупий вместо изначальных ста, купил себе пропуск в монастырь и посмотрел его. Интерьер показался ему неброским, однако он все таки увидел какую-то настенную живопись, старые мечи и мушкеты. Дэвиду Снэлгруву тоже непросто было попасть внутрь, но в 1956 году он пришел в Ше из Салданга посмотреть ежегодный фестиваль, который устраивают на пятый тибетский месяц в полнолуние или по нашему календарю в середине июня. В гималайском паломничестве он почти не описывает внутреннее убранство гомпы, зато подробно рассказывает о трехдневных религиозных церемониях. Снейл Гроув всегда мечтал увидеть Ше, потому что прежде никогда не бывал в монастыре школы Кагью. Ему было известно, что номинально это центр кармы Кагью. В монастыре висел огромный портрет Кармапы, основателя школы. Однако церемонии, свидетелем которых он стал, скорее говорили ему, что здешние практики сильно пересекаются с традициями ньингмы. Я внимательно присмотрелся к алтарю, нет ли на нем кубка из человеческого черепа. Снеллгроуф упоминал таковой по меньшей мере дважды, поскольку его широко использовали во время трехдневной церемонии, но, очевидно, после служения его убирают до следующего года. На алтаре уже лежало подношение, мягкая игрушка. Я решил, что ничего дурного не сделаю, если сфотографирую своего барсика в кресле настоятеля. Как будто он смотрит на церемониальный рок, сделанный из раковины. Сумел я снять и самые яркие фрески на боковых и задних стенах. Очевидно, их написали уже после визита с Этот монастырь был не так велик и богато убран, как иные, Но очевидно было, что для многих жителей долпаше место особого значения. Сделав собственные подношения, мы покинули монастырь и отправились обратно в лагерь по тому же паломническому маршруту. Он провел нас мимо двух весьма крупных черте на фраг. Оба стояли заперты. Изображения лошадей на стене, обращенной к тропе, говорили, что мы направляемся на юг. Во второй половине дня мы отдыхали. Я размял ноги, вскарабкавшись на крышу двух совмещенных домишек в 50 метрах выше лагеря. С этой точки обзора мне открылась потрясающая панорама. Кангла на юге, шагом внизу, хрустальная гора напротив, Сакханг и хижина для отшельничества Долмаджанг на севере. Когда я поднялся на крышу, там уже сидел Гарри. Ему чрезвычайно нравилось вше. все то время что мы здесь пробыли умиротворение не сходило с его лица стремясь глубже проникнуть в буддизм я пытался научиться медитировать ненадолго у меня получалось сосредоточиться на дыхании и избавиться от назойливых мыслей это к тому же отлично помогало мне расслабиться я чувствовал как успокаивается пульс в стрессовых ситуациях обычных в моем роде занятий это помогало сохранять спокойствие здесь же в ше Никакого труда не составляло пребывать в настоящем моменте. Когда Матисон побывал здесь, он нашел себе особенное место на скалистом уступе прямо над Гомпой. Как последователь дзен-буддизма, он верил, что многочасовые медитации приносят пользу. Он пишет, «У меня есть место для медитации на горе Сомда, на обломке скалы, врезавшемся в склон подобно алтарю». Я устраиваю себе сидение на грубом камне, кладу рядом бинокль на случай, если увижу диких зверей, сажусь, скрестив ноги, и так регулирую дыхание, что через некоторое время почти не дышу. Я, впрочем, не забывал дышать, пока мы с Гарри тихо сидели на дше, разделив на двоих этот мирный, незабываемый момент пребывания в настоящем, под сенью Хрустальной горы. Колин, Дункан и Алаздер ушли надолго, но к чаю в итоге успели. «Ко времени ужина изрядно похолодало, и настала пора надевать куртки. Я уже дочитал комнату с видом и с удовольствием листал гималайское паломничество и путеводители». Гарри спеша перечитывал «Снежного барса», и мы с ним обсуждали, что прежде было написано о местах, которые мы теперь посещаем и которыми любуемся. Филипп, впрочем, явился в столовую палатку с чтивом, весьма отличающимся от нашего. В руках у него была новенькая книжка в мягкой обложке, очень узнаваемой, «Пятьдесят оттенков серого». «Филипп, что это ты читаешь?» — возмутился я. «А так это моя девушка?» — говорит, мол, обязан прочитать. Ответил он, закатив глаза.